«Хорошо. До скорого, госпожа следователь!» Он задумчиво массирует локоть, и по его недовольному виду я догадываюсь, что ему не очень-то приятно подчиняться бабе. Он осматривает ноутбук, не прикасаясь к нему. «Ты почту открывал?» «Нет, я не смог в нее войти». «Ничего, наши криминалисты смогут. У нас теперь такие асы работают, настоящие гении!» И он протягивает мне руку. Я с гордостью пожимаю ее, взволнованной его неожиданным благоволением. «Спасибо тебе, Агюстен. Пройди в соседнюю комнату, пусть Мартинеза протоколирует твои показания. А я иду в кабинет следователя». Осчастливленный его благодарностью я забываюсь, и у меня невольно вырывается. «В тот самый, что пропах кошачьей мочой?» Он несколько секунд печально смотрит мне в глаза, отдергивает руку, отступает на шаг, вспоминает, что всегда держал меня за дебила и тяжко вздыхает. Выходя в коридор, он бормочет, не оборачиваясь, счастливо, и захлопывает дверь. Ну вот, я как всегда хотел поразить аудиторию, а в результате только закрепил в ее сознании свой имидж никчемного дурака. Реакция Торлетти — квинтэссенция того единственного чувства, которое моя особа вызывает у окружающих. Полное равнодушие, временами окрашенное презрением. Утром, когда я прихожу в редакцию завтра, там дрожат стены. Пегар устроил один из своих гомерических разносов, которых так страшится персонал, ибо они всегда выливаются в оскорбления, выволочки а в худшем случае — и в немедленное увольнение. Скудная шевелюра Пегара встала дыбом. Лицо налилось кровью. Он яростно орёт на сотрудников. Тираж газеты опустился до прежнего уровня, тогда как господин директор уже принял выросшие продажи за новую норму. Мало того, поскольку средства массовой информации отзывают свои бригады, присланные в шар по случаю теракта, Он предвидит, что в результате этого отлива завтра снова впадет в свою провинциальную кому. И он неистовствует, бушует, жестикулирует, надрывается, задыхается, возмущается, подозревает, обличает и брыжет слюной, воображая, что его гнев изменит дело к лучшему. Недавний скачок продаж, который Пегар отрицал в разговоре со мной, он теперь приписывает себе утверждая, что это только его личная заслуга. Он уже забыл, что именно я практически надиктовал ему статьи. Одну про папашу Бодави, вторую — о врачах-паникерах, испуганных масштабами теракта. «Вот уже 30 лет я нянчусь с этой газетой!» — голосит он, воздевая к потолку свои жирные руки. «Вдыхаю в нее жизнь, даю вам средства к существованию, а вы...» «Чем вы мне платите? Ничем! Ни одной конструктивной мысли, ни одного дельного предложения, никакого стремления к будущему! Вы цепляетесь за прошлое, вы мерзавцы! Вы мертвецы!» При слове «мертвецы» на пороге возникает семилетняя девочка со светлыми косичками. Прислонившись к косяку, она оглядывает нас. Никто, кроме меня, ее не замечает». Поздоровавшись со мной кивком, она оценивает ситуацию и с удовольствием слушает своего будущего папашу, презрительно игнорируя испуганно застывших сотрудников. «Ну, что вы молчите? Вы годны только на то, чтобы заниматься рутиной? Если так будет продолжаться, я уж позабочусь, чтобы вместо нашей рутины вы стояли в очереди на бирже труда!» Я поднимаю руку. Гэгар тычет меня пальцем. Вот удобный предлог, чтобы добавить к прежним оскорблениям новое. Смотрите, кто у нас просит слово? Простой стажёр Вам не стыдно, господа? Мало того, стажер, только что вышедший из больницы, чудом избежавший смерти? Вот уж кто живой человек, не в пример вам, «Шайка-зомби!» Девочка ободряюще подмигивает мне. Но Пегара еще не кончил. Некоторые из вас получают здесь зарплату по десять, а то и по пятнадцать лет. А он — стажёр гнущий спину за жалкие... Вы слышите меня? Жалкие гроши! Из кожи вон лезет, пытаясь спасти нашу газету. Итак... «Что вы хотите нам предложить, Агустен, дорогой?» «Месье Пегар, я бы предложил опубликовать большие интервью с самыми видными представителями наших местных властей, но только с теми, кто пользуется известностью за пределами Шарла даже за пределами Волонии, а то и всей Бельгии, с броскими заголовками на первой полосе. Нужно расширить международную рубрику нашей газеты». Пегар взирает на меня сияющими глазами. «Браво, милый мой Агюстен! Именно так и только так! Ты попал в самую точку!» Девочка одаряет меня радостной улыбкой. Коллеги сидят, понурившись. В отличие от Пегара, они не забыли, что этот же проект я изложил ему еще несколько дней назад, и заслужил награду приказ на улицу, что и заставило меня в результате рисковать жизнью на площади Карла Второго. За работу быстро! И Пегар удаляется. Вместе с ним, подпрыгивая и напевая какую-то считалочку, уходит и девчушка в платьице из шотландки. А мы устраиваем импровизированное собрание, чтобы распределить роли поскольку я твердо решил не провоцировать своих коллег, вызывая их отвращение, я смирно сижу и не высовываюсь. Пускай самоутверждаются. Каждый из них называет деятелей, к которым можно обратиться. Лауреат Нобелевки по химии, врач-новатор, премьер-министр, самые цитируемые ученые, певец Строма, председатель Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО, самый богатый человек в Бельгии. Список непрерывно удлиняется, и это всех радует. До поры до времени я скромно молчал, но, дождавшись паузы, вношу предложение, которое долго лелеял в тайне от всех. «А Эрик Эмануэль Шмидт?» «Кто?» Говорят, он больше других писателей увлекается метафизикой и вопросами религии. И у него есть страсть разгадывать людей, даже тех, кому ему не нравится или внушает отвращение. Верно. Он еще разродился шикарным романом о Гитлере. Примечание. Имеется в виду роман Шмидта «Другая судьба» – «Ла парь до Конец примечания